на серских либаво-роминской дороге был сформирован отряд Красной гвардии во главе с рабочим с солдатским опытом по фамилии Орёл. Он действительно был орлом. Во второй половине октября нами был сформирован общегородской отряд Красной гвардии города Гомеля из рабочих разных предприятий, разных профессий и разных наций: русских, белорусов, евреев, поляков, украинцев и других. В этом отряде хорошо себя проявил как командир боевой, развитой товарищ Бессарабский. Большой нашей заботой было обеспечение Красной Гвардией оружием, поскольку Гомель был ближайшей к фронту базой снабжения и ремонта, Мы естественно использовали эти возможности и черпали оружие и боеприпасы из запасов воинских частей Гомельского гарнизона. Особую большую помощь нам оказали оружейные мастерские. Солдаты-мастера бесплатно ремонтировали доставляемое нами неисправное оружие. Кроме того, посылали мы своих представителей в Минск. Они привезли нам оттуда Исправные винтовки и даже несколько пулеметов и патронов к ним. И немалое количество. Посылали мы отборных настойчивых ребят в Тулу с моим письмом к товарищу Каминскому. И привезли они оттуда определенное количество наганов и патронов к ним. Кроме того, наши железнодорожники сообщали нам о застрявших на путях вагонах с оружием и боеприпасами и передавали их нам, как бесхозное имущество для Красной Гвардии. Немалым источником питания оружием и боеприпасами непосредственно после Октябрьской революции были возвращавшиеся с фронта солдаты, которые охотно, а иногда и неохотно отдавали нам винтовки и патроны. И в образом, мы можно сказать, прилично вооружены наши отряды Красной гвардии, которые в период Октябрьской революции имели в своих рядах более 800 боевых красногвардейцев, не считая менее подготовленных вооружённых рабочих дружин и красногвардейских отрядов, организованных в районах Полесья. Клинцы, Корняты, Орша, Рогачё и другие, с которыми мы имели связь оказывали им помощь и руководством, и материально, особенно вооружением. Все эти отряды Красной гвардии, организованные до и в период Октябрьской революции, развернулись с значительной силой в период и после октября, когда нужна была решительная борьба с контрреволюционными Корниловско-Духонинскими бандами и белопольскими легионами. Пленум поручил бюро Полесского комитета установить формы и способы более широкого ориентирования передовых рабочих и солдат, и в первую очередь членов партии, и освещения стоящих перед рабочим классом и солдатами боевых задач борьбы за власть Советов. Эта задача была не так проста. Недаром Ленин говорил о необходимости находить формы слова, чтобы выразить на массовых собраниях стаящихся задачи вооружённого восстания для обязательного легального употребления именно этих слов. Это было особенно важно, учитывая особые условия Гомеля, который был не просто прифронтовым центром, но и находился под неусыпным надзором Магилевской штабки Верховного Главнокомандующего со всеми военными строгостями и слежкой. Но наступила пора более полно изложить задачи перед парторганизацией. После пленума Бюро Полесского комитета решило собрать более широкий актив парторганизации, поручив выступить с закладом товарищу Кагановичу, для прикрытия мы решили использовать форму курсов солдатских агитаторов где я ранее прочел цикл лекций об истории народных восстаний и революций. Мой доклад о решениях пленума ЦК, Полевского комитета, письмах и статьях Ленина, о боевых задачах партии, о вооруженном восстании мы официально, легально наименовали как завершающую мою лекцию из цикла.